Глава 21. В гостях у шамана. Они летели на вьюшке сквозь туман и метель. Итайка, пожалуй, впервые не испытывала никакого удовольствия от полета. Погода была нелетная, но ее с м у щ а л о совсем не это. Хуже колючего снега в лицо была тишина. Яромир всю дорогу молчал, и т а й к и тоже не хотелось разговаривать. Поэтому она очень обрадовалась, когда вдалеке показался дымок, а Диви-воин впервые за все время пути буркнул. «Мы почти на месте». Тайка совсем не удивилась, разглядев внизу степняцкие юрты. Те самые, что были в ее видении. Удивило другое. Она-то думала, что это какое-то местное село, или как т о тут называется. А оказалось, просто три палатки посреди степи. Больше напоминало военную ставку или какой-нибудь разведывательный лагерь. как Тайка их себе представляла по книжкам и компьютерным играм. Настоящих-то она не видела. Откуда бы? Они приземлились на полянку, заросшую сочной зелёной травкой. Это на границе осени и зимы, вспугнув парочку пасущихся овец. Те явно не ожидали, что на них с неба свалится семаргл. «Я что, до самой весны волчицей пробегала?» Тайка спешилась первой. Вдохнула запах жилья, дыма и мокровечьей шерсти – в груди защемила, п а х л о домом. Кто бы мог подумать, что здесь, в волшебной стране, куда она мечтала попасть с детства, тоска по родному д и в н о з е р ь ю станет такой невыносимой. Шутишь? Нет, конечно. Просто это особенное место. Колдун Навий тут живет. По-ихнему шаман. Какой-то приятель Кощевича. <музыка> <музыка> Наверное, это и был тот бородатый дядька с косой из Тайкиного видения. Значит, тут безопасно? И она снова не угадала. «Нигде сейчас небезопасно». д е в и в о й н скривился, будто проглотил не, даже не лимон, а тот янтарный в о л ч и ягодник. Он хотел добавить еще что-то, но осекся, потому что навстречу тайке со скоростью самонаводящейся ракеты уже летел пушок. Бам! Клаверша врезался прямо в нее, зацепился когтями за толстовку и повис, обнимая ее крыльями. И яростно урча... «Тайя живая! Ура!» И столько искренней радости было в его голосе, что Тайке стало стыдно. И как она только могла подумать, что больше не нужна Пушку, потому что у него есть Василиса. «Это все Воронович проклятый!» – задурил ей голову. Пока они с каловершей обнимались, тут и Василиса принчалась. И Лис, чтобы присоединиться, конечно. Даже г н е с л а в а х л о п н у л ее по плечу и улыбнулась. Рада, что ты нашлась, ведьма. Мы все за тебя беспокоились. Но больше всего Тайка удивилась, увидев Микрогорыныча. На этот раз в человеческом облике. Видимо, чтобы не смущать лиса. Тот прыгнул, присоединившись ко всеобщей куче мале. Ой, и ты тут? А где ж там еще быть с новыми-то разведанными? Надеюсь, вести добрые. Ей так хотелось услышать утвердительный ответ. И сердце ёкнуло от счастья, когда Микрогорыныч кивнул. п о н р а В и т с я коллективных обнимашках не участвовали только Мара Маржана и темноволосый шаман, куривший трубку по в о д о ь Его лицо было непроницаемым. Не поймешь, радуется или осуждает. А это дядька Еше. Старый приятель предоставил нам убежище. А так и не укрылось, что в а с е л и т с я косится ь на этого Еше с опаской, словно не до конца доверяет. Наверняка знакомы они были еще по Кащеевым временам. Надо будет потом расспросить ее, «Кто таков этот шаман?» Еше глянул на тайку, и ей стало не по себе от его цепкого взгляда. Будто бы м о л н и и насквозь прошибло. Ещё и глаза такие чёрные, как у г о л ь Страшный человек, такому лучше не переходить дорожку. «Пожалуйте в дом!» Дядька и ш е вытряхнул на землю трубочный пепел и откинул п о л о г у г о щ а й т е с ь чем боги послали, и будем совет держать». «Вас становится слишком много для моей скромной обители. Не р а в е н час, змейки-кощейки разнюхают, где вы. Долго защиту я держать не смогу». «Уже прогоняешь?» «Просто предупреждаю. И мечи оставьте за порогом. Меня не принято». Тайка со вздохом сняла с шеи цепочку с кладенцом и повесила на стойку для оружия. Она вошла в юрту, огляделась, Окон внутри не было, свет проникал только через круглое отверстие прямо по центру потолка. Сквозь него же выходил и дым от очага. По сути, это был даже не очаг, а металлическая чаша, вкопанная в песок и обложенная камнями. Возле входа и на стенах висели цветные нитяные обереги, связки косточек и перьев, веточки с вырезанными на них навьями письменами и огромный череп. Чей же это? Горыныча, что ли? тометя -то, в лице изменился и попятился, налетев на тайку. Впрочем, человеческие черепа тут тоже были, светили глазницами, иногда п о д м и г и в а я жуткое место. Если не считать всяких колдовских штук, то жилище шамана можно было бы назвать аскетичным. Вместо кровати шкуры и пара подушек. Все ковры, старые, п р о т ё р т ы е даже не п о й м ё ш ь что на них выткано. Для прочих вещей всего пара сундуков. очага небольшой столик с пиалами и чайником. Может, все прочее добро у него в двух других юртах хранится. Непонятно, он тут вообще один живет или как? Других людей не видно было. Ну, возможно, шаман их отослал. Вьюшка тоже попытался войти в дом, но лис запротестовал. «Вот этого только не хватало! Договаривались же без собак!» «Да-да, без собак!» Ишь, спелись. Пришлось Семарглу л е ч у порога, положив голову на лапы. В утешение дядька Еше принёс ему наполовину обглоданную баранью ногу. Гости расселись вокруг очага, кто на подушках, кто на шкурах. Огнеслава, взяв на себя роль хозяйки, разлила чай по пиалам. Ну, то есть чай – это громко сказано. Напиток о казался мутным, на поверхности плавали маслянистые пятна. Пробовать его было страшно. Но Тайке так сильно хотелось пить и есть, что она решилась – «И не прогадала. Ой, ведь вкусно даже. Правда, больше было похоже не на чай, а на бульон солененький». «Плов будет позже, девочка-волчица», — сообщил ей дядька Еше. Наверное, услышал, как у н е г урчало в животе. н а д же, он и ее связь с волками углядел. Шаман, однако. Лис повертел в руках глиняную пиалу, разглядывая узор на ней. й н о с что у нас плохого?» «А с хорошего можно начать?» м и к р о г о р ы н ы ч не терпелось поделиться новостями. «Валяй!» Махнул рукой Лис, состроив такую мину, будто ничего доброго не ждал. л <кхм> Агенту р о б о р о с о зволит доложить!» Тайка, не удержавшись, хихикнула, и Микрогорыныч насупился. я н у ч е г о смешного. Нужен же нам оперативный псевдоним. Вот мы и выбрали змея покруче. Кто не в курсе, у Робороса вывивает весь мир, и...» <кх> «Я знаю, прости!» Просто это было очень неожиданно. Спасибо, что не агент-крокодил. Агент-микрокрокодил. А лучше агент-мимокрокодил. Нет, они точно подружились за время т а й к и н о о т с у т с т в и я Кто бы мог подумать, наверняка тут не обошлось без Василисы. Ох, хорошо, что Митя этого всего не услышал. Тайка, улучив момент, погрозила насмешником кулаком, а доблестный разведчик продолжил. в о т вот, главная новость дня. Всего два Горыныча согласились сотрудничать с Доброгневой Остальные отказались наотрез Так что авиации у нашего врага почитай, что нет Даже пару Горынычей способны сжечь город дотла И кто поручится, что остальные змеи не передумают? Папка наш поручится Какой еще папка? ч т о ты врешь? Сам же говорил, что твоя единственная семья змеи-дивнозерские До недавнего времени так и было А теперь папка появился Приемный, конечно У нас, Горынычей, родителей не бывает Сиротинушки мы Я рада, что вы нашли друг друга, поздравляю Наверняка это была очень интересная история Я бы послушала про вашу встречу, но потом А сейчас скажи, ты уверен, что этому твоему папке можно доверять? Ну, сам понимаешь, Горыныч все-таки Да-да, Горынычи как йогурты, не все одинаково полезны Но папка сказал, что знает Василису Мол, собирался и спасти ее даже Ну, не один, р а з д и в и м ч а р о д е е м каким-то С весь миром было такое Вот точно, это имя он и назвал Говорил, что скучает по нему Мол, кое-кто, не будем показывать пальцем, но все знают, что это был лис Обратил его в ледяную глыбу Я не н а р о ч н о Еще скажи, больше не буду Но, может, сделаю для тебя исключение У Мальчики, не ссорьтесь Умеешь ты разрядить обстановку, Василисушка Не зря тебя, Кощей, поще других жен привечал Тьфу на тебя, вспомнил черта Лис тоже т метнул в шамана гневный взгляд, но стрела не достигла цели, р а з б и в ш и е с я о непроницаемо каменное лицо. Не будем лишний раз об отце. Я же обещал, что дамы дали им траву, чтобы расколдовать статуи. И слово свое сдержу. Могу хоть сейчас весь запас отдать. Давай. Не тебе. Еще потеряешь? Тогда девица ревня. Нет, нет. Лучше Василисе. Она и прекрасная, и премудрая. Ну, в общем, точно знает, что делать. Этот вариант устроил всех. Пока лис выкладывал траву из сумки, в круглое окошко на потолке о б л е т е л а ворона, и каркая устремилась к шаману. Тайка от неожиданности взвизгнула, сама от себя не ожидала, вот поди ж ты. Она подумала, что это воронович вернулся, но ошиблась. «Чего орёшь? Это обычная вещунья, у дядьки Еше их сотня. По миру летают, весточки приносят. Это как у папки моего змеи были, только птицы. Птицы лучше». Ворона тем временем что-то каркала шаману на ухо. Тот слушал, кивая. Потом взялся за трубку, принялся набивать ее, раскурил и только тогда вымолвил. «А теперь дурные вести. Светил град, осадили войска доброгневы. Может, горы ночей у нее всего едва, зато упырей д да о злыдней, тьма тьмущая». «И пока мы тут с вами чаи гоняли, все войско сквозь зеркало в д и в ь ц а р с т в о ушло». У Тайки заколотилось сердце. «Как же там дедушка? Наверное, ч у я л к чему все идет. Иначе бы зачем ему бабушку к коловершам в убежище отправлять?» Маржана поджала губы. «Проклятые вороны! Вечно приносят недобрые вести!» «Ты на п т и щ е к т о не пеняй! Они не виноваты, что люди злотворят!» «Да люди в большинстве своем с гнильцой!» «На вид вроде ничего, а на деле одна труха внутри». Мара сказала это таким будничным голосом, будто бы о погоде рассуждала. «Оно и понятно. Наверное, надо очень не любить людей, чтобы насылать им кошмарные сны». В другое время Тайка с ней, может быть, и поспорила бы, но сейчас ей было не до того. Мысли лихорадочно скакали в голове, словно бешеные белки. Она вскочила, едва не снеся одну из балок юрты. ы Хорошо, что т о о к а з а л о с ь достаточно крепкой. Погодите, я не понимаю. Вот к о щ е й с Девьем Царством воевал-воевал, но до столицы так и не дошел. И ты, Лис, тоже не преуспел. Потому что не очень-то и хотелось. Почему же у Доброгнева все так быстро получилось? н е г о д а ни месяцы даже, а дни. Раз, и все, упыри уже под стенами. Что же изменилось? А вот что. Тайка не сразу поняла, на что указывает дядька Еше. А поняв, ахнула. «Ну да, конечно». Кольцо Вечного Лета на пальце у е р о м и р ы Кто бы мог подумать, насколько велика охранная сила этой реликвии? Понятно, почему прошлый царь не хотел делиться. Это было бы все равно, что собственноручно открыть врагу ворота города. Откуда ему было знать, что лис на самом деле не хочет нападать? Но еще больше Тайка восхитилась дедушкой. Он ведь тоже все это знал. И все-таки смог расстаться с кольцом. Поверил. Ох, и тяжело им удалось такое решение, наверное. И теперь вот они, последствия. «Дяденька шаман, а ворона случайно не сказала вам, где сейчас находится сама д о б р а г н е в а Еше ф задумчивости огладил бороду, глянул на птицу, та снова закаркала. а в е щ у н ь е говорит, — среди войск, стоящих под стенами Светилграда, княжну не видали?» «Конечно, не видали!» «Вы б знали, какая она трусиха! Ни за что не будет под стрелы до заклятия подставляться! Наверняка в замке Кощевым сидит и оттуда командует! Она же не бессмертная, как некоторые!» «Ты так говоришь, будто бы это плохо!» «Да, я бессмертен!» «Нет, мне не стыдно!» «А завидовать нехорошо!» «Я и не завидую!» «Слыхала, что не дар это, а проклятие!» Кощевич не стал отвечать, только плечом дернул. «Мол, много, ты понимаешь!» Этот жест у них, кстати, с Василисой был прям точь-в-точь. Точь. Сразу видно, что мать и сын. «Так это хорошо!» «Что именно? Мое бессмертие?» «Нет, то, что Доброгнева здесь, в замке! Ты же сделал новое ожерелье! Надо ее поймать и надеть!» Лис от досады чуть пиалу из рук не выронил. «Ну вот, такой сюрприз псу под хвост! Я думал, сейчас расскажу, ты ахнешь!» «Это Диви Болтун растрепал, да? Просил же сохранить втайне, ну что за люди!» Эй, полегче, я молчал вообще-то Ну, снова пошло-поехало Ну и обстановочка Как труд от любой искры полыхает Пришлось так и встать между ними, пока Лис задив его болтуна не огреб Это не он, у меня видение было Тебя со жерельем в руках видела И дядьку Еше, как вы снаружи под навесом сидели, чай пили Во-первых, это был не чай «А во-вторых, не привираешь ли ты, девочка-волчица? Как тебе удалось сквозь мои обереги увидеть, да так, чтобы я тебя не почуял?» в «Мне вот тоже любопытно. Нет-нет, я знаю то, что ты не врешь. Хочу прикинуть, как этот твой дар можно использовать в нашей ситуации». «Хоть так и не хотелось его разочаровывать, а пришлось». «Боюсь никак». «Это не я себе видение устроила, а с ч а с т н а Ну, та, которая по щучьему велению». ю а, -а, -а. сказал дядька Ишея, вмиг потеряв к ней всякий интерес. л и с тоже т выглядел расстроенным. А вот Огнеслава вдруг тайку поддержала. «Ну, чего н а х у х л и л и с ь как куры на насесте? Ведьма дело говорит, надо в замок идти». «Армия, может, и большая, да держится на чарах и страхе. Преворот е сильный, не спорю. Сложно противостоять». Сама едва не попала в сети, но в этом и кроется главный изъян. Мало кто слушает Доброгневе по собственной воле. Может, и есть верные люди, но их мало. Победим Доброгневу, выиграем войну. Голосуем за вылазку замок? Кто за? Мара подняла руку, Огнеслава тоже. Следом за ней почти одновременно Яромир с Тайкой и Митяй. Пушок воздержался, потому что пригрелся у очага и заснул. Но стоило только в ы с е л и с ь и сказать свое «да», как лис подпрыгнул, как шершнем у ж а л и н ы й «Даже не думай, мам, не для того мы тебя вытаскивали, чтобы ты опять туда лезла. Сам пойду, а тебя не пучу». «Ну, попробуй. Неужто песней, мать родную, зачаровать осмелишься?» «В ковер закатаю. Дядька и ш а одолжишь мне ковер?» Тот ничего не ответил лису, а только кивнул «садись м у Все притихли и обратились вслух. Ворона на шестке перестала чистить перышки. Пушок поднял уши торчком, а тайка затаила дыхание. «Ой, что-то сейчас будет...»